Глава 8. Владетель Мурахов, огромный гатар Арых, пребывал в прискверном настроении. Пропал его посланец к гатару Драху, нёсший ей послание. Арых и Драху давно были знакомы, их территории были рядом, всё шло к тому, что через какое-то время можно было рассчитывать на слияние территорий и получение совместного потомства. Драху была самкой. Арых содроганием подумал о том, что может случиться, если она придёт в неистовство. Самки Гатаров были крупнее и сильнее физически самцов. Природа наградила их огромными ментальными и магическими способностями. Драху превосходила его по мощи в два раза, и она могла легко расправиться с Арыхом, но ей тоже нужно было потомство. К тому же молодой, умный Гатара Рых ей нравился. Вот только в округе было много Гатаров-самцов и всего одна самка Гатара — Драху. А любой из Гатаров-самцов был готов погибнуть за то, чтобы иметь ее благорасположение». В расе гатаров правили самки. В среднем на 8 самцов было не больше одной самки. Они были гораздо развитее во всех планах: умственном, магическом и ментальном, но менее агрессивны и старались избегать стычек. Сами по себе они были очень сильные, поэтому на их территории редко нападали. Между собой самки редко воевали, но такие случаи тоже были. Драху была воистинуй. Она убила трёх самок в округе и около полусотни самцов. Власть её была неоспоримой. Этот мир-плоскость был в древности покоен и подчинён их расе. Гатары управляли этим миром. Рождение гатаров было немного необычным. Напитавшись магической, ментальной и жизненной энергией, гатар производил на свет муроха. Это была уменьшенной копией его и существом, не способным к размножению. Зато мурохи отличались большой подвижностью, преданностью и разумностью. Это были слуги Готара, произведшего их на свет. Количество мурохов определяло силу, мощность и место, занимаемое Готаром в обществе. Они следили за сбором духами арахи, смеси из магической и жизненной энергии и использовались в любых других случаях. Часто возникающие конфликты между санцами гатаров приводили к мелким войнам и потерям мурахов. Убийство гатара другим гатарам тоже было частым явлением. Для получения полноценного потомства десяти маленьких гатаров должно было происходить слияние территории самки и самца, объединение их усилий для сохранения потомства. Объединенная пара вычищала большую территорию от всех опасных существ, в том числе и от других пар или самцов, вынужденных переселяться с этих мест или погибнуть. После этого пара в течение года производила мурахов и готовилась к размножению. Как правило, в это время сила пары была на пике. Все окружающие не рисковали заходить на их территорию. Пара получала потомство и растила его. Молодые гатары расселялись по территории пары и быстро росли. Достигнув зрелости, потомство отправлялось в окружающие территории, производило захваты и расселялось и размножалось. Обидённая пара оставалась на своих территориях и могла произвести до трёх потомств. Таким образом, территории пары росли. Как правило, пара доживала свою жизнь в прекрасных условиях и в безопасности, окружённая землями своих потомков. Гатары постоянно воевали между собой, границы пар постоянно менялись, но таких случаев, что пара теряла свои земли, были очень редки. Не получив послания, Драху ментально связалась с Арыхом и поинтересовалась: "Арых, я не получила послания. Что это? Нарушение ритуала или ты передумал? В чём задержки?" Вежливо поинтересовалась она. "Извини, Драху, пропал мой посланец к тебе. Я уже отправил нового, и скоро он будет у тебя". Случилось нечто необычное. Мурохи прошли по следам посланца и обнаружили место входа в наш мир плоскость Рашида, странника. Мурохи прошли по следам и нашли место его в выходе от нас. У места выхода обнаружены три лапы и много разбрызанной крови муроха-посланца. Мои муррыхи обошли все окрестности и нашли еще два места входа и выхода. В одном месте в мир зашли два Рашида и вышли там же. Во втором месте Рашид вошел в наш мир плоскость и быстро вернулся к месту первого входа, вышел от нас». Обследовав место, мои мурахи обнаружили еще одно место входа-выхода. Рашид очень силен, весь путь своего следования он вычистил от духов. «Я потерял около двух тысяч духов, собирающих архи и мураха-посланца», — сообщил арх Драху. «Очень интересно. Что еще удалось выяснить?» — спросила Драху. Морохи сообщили, что конечности посланца отсечены. Это показывает, что скорее всего это голоид. У голоидов известны четыре расы: человек, орк, эльф и гном. Это соседний мир-пространство. Ответив, подумал Арык: Хорошо бы его отловить. Поставь троих мурахов, постоянно наблюдают за последним местом выхода. Если обнаружат вход Рашида, пусть сами не лезут, а сообщат нам. С ними трудно совладать, но если можно будет поймать Рашида, это отличная пища для любого готара. Галлоиды, насыщенные магической и жизненной энергией, бывают у особей с большим количеством ментальной энергии, но они редки. Поймать любого галлоида большая удача, а не умелой магии, как правило, убивают немало мурахвов. Возможно, он больше никогда не появится в нашем мире, но может быть, наоборот, будет частым гостем. Аррех, пока просто наблюдая, обо всем сообщай мне, захват одного Галлоида может очень помочь нам. Его энергии может сразу хватить на один выводок потомства, и я подумаю над этим. Рассчитывать на захват не стоит, они опасны, к тому же могут просто выйти из нашего мира. А погоня за ними, как и возврат назад, труден и сложен. подумав, распорядилась Драху. Если посещения Рашида будут частыми, я сама прибуду к тебе, и мы попробуем вместе его захватить или вступить с ним в контакт. Закончила разговор Драху и вышла из ментального контакта. Арыг облегчённо вздохнул. Драху не злилась, она предложила совместную охоту на Рашида. Всё прекрасно. Немного подумав, он послал пятерых мурахов к месту последнего выхода Рашида. Он хотел сам попробовать захватить Рашида и подарить его Драху в качестве подарка при объединении. Одна мысль о таком подарке приятно щекотала его самолюбие и гордость. Может, Рашид решит ещё раз пройти этим же маршрутом, подумал Гатар. «Стоит поставить еще пятерых мурахов по этому пути, и если он будет двигаться по нему, я смогу атаковать его мурахами, они задержат его до моего прибытия. Я открою портал и сам прибуду к месту схватки, и, возможно, смогу его захватить». Гатар обдумал еще раз всю ситуацию и, вызвав десяток мурахов, распорядился. Пятёрки дежурить на месте последнего выхода Рашида. обо всём сообщает мне, самим в схватку не вступать. Второе пятёрки находиться неподалёку, сосредоточившись по маршруту, которым прошёл Рашид. Попробуем его поймать, но пока наблюдаем за ним и изучаем. Он может не появиться вообще, но может часто бывать у нас. Что делать, если он пойдёт по маршруту и задержится в нашем мире? спросил Мурах Яри. Вы должны постоянными атаками связать его и задержать до моего прибытия. Я открою портал и приду к вам на помощь. Вместе мы его скрутим. Самое главное, чтобы он не успел уйти назад до моего прибытия. Они осы и умны, хитры и владеют магией. Они опасны, но если мы захватим одного, драху будет очень довольна. Вас я вознагражу по-королевски. Мы выполним ваше повеление, владетель. Можно выполнять? Мурыхи склонились в позе поклонения. Да, будьте осторожны. Я хочу сохранить вас. Арых жестом отпустил мурах. На путешествие во Варанг и назад у Арта ушло пять дней. Молодой барон на следующее утро после возвращения собрал Марьяну на вилла и Дана, капитана его небольших военных сил, и сообщил о новых событиях. «Мне удалось договориться с Северным Советом. Они выделяют нам тысячу крепких семей для заселения нашего баронства». Поселенцы будут поступать к нам на наших баркасах через Аваранг. Это примерно четыре с половиной тысячи человек. Поступать они к нам будут в течение месяца. Мой отец хочет нанять и отправить к вам крестьян из округи Аваранга. Это поможет нам заселить окрестности около пустоши. Крестьяне тоже будут вести распашку земель и образуют в ее округе несколько поселений. Сделал сообщение молодой барон. Господин барон, по итог такого количества людей может раскрыть торговлю через хребет, и этой вести может достичь не нужных ужшей, сказал Дан. У нас ещё должны прийти люди из-за хребта, желающие вернуться в земли людей. Шаман обещал освободить и отправить к нам всех желающих. Это около 2000 людей, по его словам, кивнул Арт. К нам на подходе почти полторы тысячи переселенцев-отгорцев. Через неделю будет отправлена еще одна такая же по численности колонна. Количество переселенцев сравняется с количеством наших местных жителей. Общее количество вырастет в два раза и достигнет 18 тысяч человек. «Это количество будет достигнуто за месяц», — подвел итог Навилл. Нам надо продумать о расселении и подготовиться к нему. В нашем баронстве будет большое количество лагерей местных в местных будущих деревень и поселений до тех пор, пока мы не построим людям жилье. Я приготовил примерный план расселения трех тысяч горцев, равномерно распределив их по территориям. «Ваше известие, господин барон, о поступлении еще четырех с половиной тысяч из-за варанга меняет общую картину. Нужно по новой обдумать расселение и составить новый план». «Хорошо, — навил, — кивнул Арт. — Продумайте план расселения. Я думаю, огласки торговли через хребет можно избежать продуманным расселением и мерами по соблюдению секретности». Первое, что мне приходит на ум это расселение выходцев из-за хребта в маршевом районе. Второе, что следует сделать это организовать некоторую изолированность маршевого района и запретить поселенцам перемещение по территориям вне их будущего поселения. Этому будет способствовать расстановка по всему баронству небольших фортов. Каждому поселенцу или местному жителю следует выдать документ, в котором будет указано его имя, место проживания и род деятельности. Такие документы распространены по всей местно на территориях бывшей австрийской империи. Следует их ввести и у нас. Отряды из расставленных фортов будут патрулировать свои территории истреблять нечисть, следить за законностью в оверенных им территориях. Стречного жителя баронства, вне его места жительства или района поселения, следует брать под временный арест до выяснения обстоятельств его появления вне своего региона. На границах маршевого района таких фортов должно быть больше. Это позволит пресечь выход из этого района и вход в него из других. Третьей мерой, которая позволит пресечь распространение ненужной нам огласки, это ведение книги, в которой будут зафиксированы все, кто каким-то образом узнал о торговле. Все знающие о торговле или выходцы из-за хребта должны быть поселены вблизи крепости у Маршего хребта. По границе района расселения этих людей также должны быть расставлены форты и налажено патрулирование. Со всех людей, знающих о торговле, должна быть дита клятва, а не разглашение. Эти люди могут использоваться в ведении торговли. Я думаю, со временем мы всё равно заявим о торговле с орками, но пока следует избегать огласки. Закончил Арт. Хорошо, господин барон. Хорошо, господин барон. Согласились все. Навиль, через месяц у нас будет ещё 20 новых кузнецов из Стакеды. Нужно начинать строительство ещё одной кузни на 20 кузнецов и 40 подмастеров в Рудном. Известите Саария, сказал молодой барон, подумав, он продолжил. Я думаю, один раз в месяц должен проводиться расширенный совет баронства. От каждого района Желанного, Рудного и Машула должен быть один из двух моих представителей власти. Они должны докладывать о своих успехах или проблемах, возникших при правлении. Отсутствие одного или двух в течение 2 или 3 дней не скажется на строительстве или управлении, но это даст нам много. Мы сможем более подробно понимать состояние дел на местах, а они смогут понимать общую картину развития обороонства. Приезжать сюда они должны по очереди. Господин барон, может быть приглашать одновременно Ютану с Утулием? Это даст мне возможность сразу проводить с ними совещания по организации военной безопасности баронства. Ещё я хотел с вами обговорить кандидатуру начальника военного района Рудного. Я предлагаю Аула. Это мой помощник. Он честен, знает дела и верен вам, сказал капитан Дан. Хорошая мысль. В отношении Аула я одобряю, а вот в отношении вызова на доклад отдельного военных и правителей районов я полностью согласен. Сделаем так: раз в месяц каждый из них должен ездить сюда. Будет два совета баронства в месяц, каждые 2 недели. На одном будем заслушивать военных, на другом правителей. Распорядился Арти. Хорошо, господин барон, согласились все. Я заказал ещё оборудование для рыбного завода и три небольших лесопильных зодиков в империи. Всё это будет у нас через месяц, так что нужно будет ещё прикинуть места для их размещения. Вспомнил молодой барон про заказ. Я хотел узнать, господин барон, спросила Марьяна Арта, как насчёт продажи в Аваранге зелий и сырья для них? Второй вопрос касается огранённых камней и слитков золота. «Прости, Марьяна, я совсем забыл об этом сказать. Я переговорил с моей матерью Надей. Сырье и зелье можете отправлять ей. Грузите в баркас, но указывайте, что это для нее. В отношении золотых слитков и ограненных камней мой отец, Давлад, обещал мне помочь с их продажей, но я думаю, что золото и камни он будет продавать сам». Я предложила родителям организовать лавку в Ранге и продавать там зелья и камни. Они сказали, что подумают. Пока я не знаю, что и как будет конкретно, но можно отправлять золотые слитки и ограненные камни. Еще одно известие. Со следующим караваном приедет маг и представитель банка гномов. Я договорился с ними, что они будут нас навещать раз в полгода по нашей заявке. Однократно надо обеспечивать не менее 500 желающих получить карту. В этом случае мы будем им платить по 110 золотых за одну вместо их обычных 150. И последнее известие для вас, капитан Данн, обратился к Дану Арт. Я заказал ещё 500 амулетов у мага артефактора. Спасибо, господин барон, кивнул капитан. Готовьте план расселения и установки фортов, назначьте очередность строительства. Думаю, завтра на утреннем докладе мы рассмотрим его и внеся дополнения и изменения, утвердим, сказал Арт, отпуская своих подчинённых и заканчивая совещание. Оставшись один, Арт немного посидел в кресле, обдумывая общее состояние дел в баронстве. После этого он решил распланировать своё время в более компактный график. Он хотел каждый день заниматься магией и чтением книг. Помимо теории следовало выделить время для практических занятий не только магией, а ещё и ментальным техникам алхимии и изучению трав. При этом ещё следовало управлять баронством и совершать поездки в Рудный, Желанный и Маршевый. После обдумывания он решил каждую неделю совершать одну поездку в один из районов или поселков по очереди. Личное время он распределил просто. Вставая рано, он должен около часа до завтрака заниматься выполнением кат и занятием с мечами, как это он делал до этого. После завтрака час или два – обычные доклады, прием посетителей. После доклада до обеда – чтение книг и практические занятия магией. После обеда час на решение всех задач и решение, связанное с баронством. Далее шло чтение книг по алхимии и травам с практическими занятиями. В эти три или четыре часа входило изучение артефактов или чтение книг по этому вопросу. После этих занятий оставалось два часа до ужина. Их он решил отдать изучению и практическим занятиям по ментатике. После ужина все вечернее время он решил оставить. Это время он хотел использовать по своему усмотрению, посвящая его или отдыху, или чтению. Примерное распределение времени удовлетворяло Арта. Он решил, что, меняя деятельность в течение дня, сможет быстрее достигнуть необходимого порога знаний, при этом оставаясь в силах. График дневного времени он решил менять до установления наиболее удобного для себя распорядка и поначалу представлять часы занятий той или иной проблемой, и поначалу переставлять часы занятий и вид деятельности. Арт думал, что стоит еще добавить одну часовую тренировку с мячами, но пока не решил, куда ее вставить. Немного подумав, Арт добавил еще один день в неделю для охоты и один день на выезд и в разлом. Там он хотел опробовать изученное за неделю на практике. В целом, Арти не собирался строго по расписанию заниматься всем этим, но само составление расписания вносило в его учебу некоторую осмысленность и планомерность. Охоту он мог совместить с возвращением из поездки по районам, а магические и ментальные занятия мог увеличить по времени или уменьшить. Таким образом, у него 2 дня в неделю занимала поездка в Пасиолок или район, 1 или 2 дня в Разловом или Охотов в зависимости от желания или необходимости, и 3 или 4 дня занятия дома теорией и практикой. Артеуд Вольтварённ вздохнул, когда завершил примерное распределение времени. Закончив с этим, он открыл основы магии структур простейшего заклинания и занялся чтением. Изучение этой книги шло очень медленно. Арти прочитал теоретическую часть, где излагались основные принципы, очень быстро. Он понял и продумал все основные моменты теории. Непонятные вопросы он выписал на отдельный лист и оставил их, решив по этим вопросам почитать другие книги или разобраться в процессе практических занятий. Вторая часть книги была посвящена структурам и вариантам создания простейших заклинаний. Эта часть и вызывала замедление изучения. Вычитав новое заклинание, прочитав о порядке создания и изучив структуру по рисункам, Арти на практике строил это заклинание, проверял его работоспособность и после этого уже по новой его прорабатывал, раскладывая на составные части и изучая эффект или действие каждой отдельной части или узла. Это очень замедляло изучение, но зато давало в будущем самому организовывать из разных узлов разных заклинаний новые комбинации и заклинания. Кроме того, это позволяло сократить затраты магической энергии, выбросив из заклинаний ненужные или переходные узлы. Поначалу изучение каждого заклинания отнимало массу времени и сил. Харти потратил на изучение сотни структур простейших заклинаний, приводимых в книге, полтора месяца, но зато он выявил почти все закономерности и узнал около 15 основ, на которые вешались дополнительные узлы, и около 150 самих узлов, отвечающих за те или иные функции. Схема самого узла была неделима, как и схема основы. Зато можно было приспосабливать простейшие основы под сложные заклинания. К примеру, сонное заклинание, вызывающее сону объекта, к которому оно было применено, строилось на основе пространственной призмы. Арте же, проработав заклинание, разделив его на части, выбросил больше половины промежуточных и временных узлов. Это позволило ему создавать сонное заклинание на простой плоской треугольной основе, что позволяло сократить расход магической энергии как на само заклинание, так и на его создание, при этом сохраняя его эффект в силе. Способ создания заклинаний, который применял Арт, создавая целиком структуру заклинания в ментальной плоскости и переводя ее в магическую, позволял кастовать заклинания почти мгновенно. И именно такая проработка заклинаний вызывала задержки. Постепенно скорость изучения начала возрастать, так как во многих случаях использовались уже изученные узлы или основы. Для Арте это было увлекательным занятием. Он как конструктор перекраивал заклинания и пробовал новые решения и варианты. Немало времени занимало само запоминание, но Арте стимулировал кровообращение в ответственных за память областях мозга и параллельно ускорял потоки жизненной энергии в узлах и линиях жизненной системы головы. Это давало возможность быстро запоминать узлы, структура основ и сами структуры заклинаний. Все проработанные простейшие заклинания принадлежали к классической магии, но Артемис сомневался, что подобные строение и система построения заклинаний будут повторяться во всех других магиях огня, воздуха, жизни, смерти, воды и земли. Поэтому после изучения книги Основы магии и структуры простейших заклинаний, он выбрал из всех книг, которые у него были, только 8 книг классической магии по простейшим заклинаниям и продолжил их изучение. Арти хотел наработать основную базу узлов и структур на простейших заклинаниях, а после этого переходить к более сложным заклинаниям и структурам. Кроме этого, такое изучение давало возможность нарабатывать практические навыки применения простейших заклинаний. В новых восьми книгах многие сведения и структуры повторялись. Приводились различные методы построения новых заклинаний, структуры узлов и арте нашёл не много. Прочитав их за 2 недели, арт добавил в свою копилку 18 новых заклинаний, около 40 узлов и всего 5 структур основы. Это убедило его в правильности его мыслей. За эти 2 месяца Артс мог под руководством Дага значительно продвинуться в развитии своих ментальных возможностей и достигнуть предела. По силе он мог крутить 70-килограммовых железных шаров одновременно в семи потоках сознания. Даг считал, что семь потоков сознания это порог человеческого сознания. Даже разделить сознание и выделить ещё один поток карту не удавалось, и он прекратил попытки. Зато начал возрастать практический опыт владения ментальным даром. Арт мог захватывать каждым сознанием по одной вороне и оперировать ими независимо друг от друга. Мог сконцентрировать ментальный удар в одной точке или рассыпаться по пространству, уходя в искальзывая от ментального захвата воздействия дага. ментальная структура системы Дага была небольшой силы, но Даг прекрасно владел приёмами ментальных атак и защиты. Тренируясь с ним, Арти хоть и не мог применить прямое продавливание ментальной защиты, но зато поднаторил на ювелирном управлении своим ментальным ДНАрм. Даг сообщил ему, что дальнейший рост ментальной силы будет медленным, зависящим от его тренировок с ним и времени, посвящённого занятиям ментальными упражнениями. В плане изучения алхимии, травоведения и артефакторики, Арте изучил все 12 книг, имеющихся у него в наличии. Три книги по алхимии и ингредиентам, шесть книг по травоведению и зеливарению принесли ему много новых рецептов и знания по способам добычи основных трав и ингредиентов. Артефакторике, науке о создании артефактов, было посвящено всего 3 книги. Основные вопросы в них уделялись работе с камнями и способами закрепления на разных материалах заклинаний и варианты их подпитки. После изучения этих книг артефактором арт не стал, но в основных вопросах стал разбираться очень хорошо. Мог сам сделать простейший артефакт или вещь с магическими свойствами. Ради закрепления знаний и навыков он сделал две оглушающих стрелы и одну зажигательную. При ударе в цель стрелы оглушали или поджигали цель. За эти 2 месяца Арте ни разу не удалось найти время для посещения разлома или охоты, а тем более для выхода в мир плоскость духов. Как и Арту не хотелось, ему пришлось гораздо чаще, чем один раз в неделю, выезжать на места и самому решать накапливающиеся вопросы. За 2 месяца в баронство приехали все обещанные Северным советом семьи. Торговля с орками достигла 200 тонн в месяц. В Желаном началась выплавка железа и достигла 120 тонн в месяц. В Рудном плавили 240 тонн. После приезда обещанных отцом 20 кузнецов из Стакиды у арта в Рудном работали две полностью укомплектованные кузни на 20 кузнецов и 40 подмастери к каждой. На вилла расселил прибывших тысячу семей заваранга, три тысячи горцев и полторы тысячи оторков очень разумно. В результате его плана расселения образовалось еще 26 населенных пунктов, перемешавших все группы населения между собой. Теперь в одной деревне можно было встретить как местного, так и горца или прибывшего саваранга. Бустерш распухали, семена были завяжены, и через 2 месяца должен был состояться первый сиев. Удалось расчистить на склоне Маршевого хребта большую площадку, и шла посадка лозы. Всё заказанное оборудование было доставлено из Империи, и некоторые, например, лесопильные заводы, уже работали. Заканчивали строительство рыбного завода. Карты гномяу банков, приезд их представителей получили чуть больше 1200 человек. Развитие баронства набирало обороты. Это требовало к себе большого внимания и приложения времени и сил. Арте приходилось немало выезжать на места. Часто уезжал на вилл, почти не появлялся в замке капитан Дан. Даже Марьяна уезжала пару раз с объездами баронства. Капитан Дан набрал и вооружил еще 500 воинов, и вооруженные силы баронства достигли тысячи человек. Кроме того, на местах были поставлены небольшие заставы форты, следившие за законностью и борющихся с нечистью. В Баронстве становилось безопасно и начала править законность. Гарцу Тулием закончили восстановление крепости у Маршего хребта. Старый тракт был полностью перегорожен, теперь в крепость могли ходить и караваны орков. Люди, служившие в крепости, знали о торговле за хребеты, были выходцами из территорий орков. Утулии огородил территории, в которых селились выходцы из-за хребта, и случайно узнавшие о торговле люди за ставами-фортами, и постоянное патрулирование исключало возможность как входа в эти территории, так и выхода из них. За два месяца в Аваранг и назад сходило восемь караванов-баркасов. Каждый караван увозил туда товара на сумму около 600 тысяч золотых. Там приобретались товары и везлись назад. На закуп уходило больше ста тысяч, остальные деньги отец перечислял на карту Арти. За два месяца Арти стал владельцем состояния почти в 4 миллиона золотых. Арти финансировал деньги в развитии баронства, выдавая ссуды желающим основать свое дело. Несколько семей начало разработку месторождений камней серебра, золота и меди. Через отца Арти заказал в империи самое новейшее оборудование для добычи и очистки пород, гранения камней и выплавки серебра и золота. Все это могло в будущем дать хорошие доходы. Баронство, имея свои вооружённые силы, постоянно наращиваемый хорошую производственную и ресурсную базу, развитую торговлю и, самое главное, большую группу людей в его руководстве, кровно заинтересованных в его развитии, начало планомерное развитие, постоянно ускоряемое Артом и его соратниками. Глава 9. Арти закончил обследование и изучение небольшого амулета силы. Положив его на стол, он откинулся в кресле и задумался. Структура амулета была проста, заклинание усиления силы разгоняло кровеносную систему и слегка разгоняло скорость движения потока в жизненной энергии в жизненной системе. За это применивший этот amulet человека расплачивался усталостью, навалившейся на него после применения. Небольшой камушек с установленной в нём системой сохранения и небольшим объёмом магической энергии позволял человеку в течение полутора часов размахивать 50-килограммовой дубиной. Все это было обычным и вообще-то простым и понятным, но Арти обнаружил один узел в структуре кольца силы, и именно он был причиной его раздумий. Этот узел работал постоянно и был сродни узлам в его собственной объединенной системе жизненной и магической систем. Открытие Артии уникальности амулета было в том, что этот узел самостоятельно перекачивал жизненную энергию владельца в магическую и постепенно заполнял её резервный объём магического кристалла. А объёмы жизненной энергии были небольшими и постепенно забирались узлом. Кольцо не требовало подзарядки у магов и само за день восстанавливало в кристалле весь объём магической энергии. Создатель этого кристалла был не только знаком со строением магической и жизненной системами, но и мог воспроизвести узел, ответственный за перекачку жизненной энергии в магическую. Арту стало понятно, почему это древнее кольцо хранилось в сокровищнице лича в отдельной шкатулке. Видимо, Макс мог разобраться в работе кольца и на интуитивном уровне понял его ценность. Разгадать его устройство он не смог, а отложил его до лучших времен. О том, что маг не разобрался в устройстве, говорило то, что такой узел не повторялся ни в одном изготовленном артефакте самим магом. В захваченном имуществе было около 40 артефактов, изготовленных самим магом. Арти отличил их от общей массы вещей по стилю изготовления. Обдумав ситуацию с кольцом силы, Арти пришел к выводу, что такое можно создать двумя способами. Первый предполагал выделение из живого мага этого узла и пересадку его в кольцо. Второй способ — это искусственное создание такого узла. Если в первый способ еще можно было поверить, то второй способ был просто невероятен. Узел отличался необыкновенной сложностью, и Арти и следы его так и не понял его работы. Повторить выделение такого узла было возможно при наличии донора. В любом случае донора ждала смерть. Такие узлы располагались в гуще переплетений узлов жизненной и магической систем. Донором, скорее всего, был какой-нибудь пленённый маг. Работа была очень тонкой, нужно было выделить узел, зациклить обе системы и прирастить магические концы узла к системе кристалла, при этом сохранив сам узел и срастить концы жизненной системы. Сам Арти как ни обдумывал, но вынужден был признать, что такое повторить не сможет, пока во всяком случае. Арти задумался и наконец нашел решение, как он может использовать этот амулет. Его четыре владеющих даром женщины и три ребёнка, которых они оставили у себя, за один день сливали объём магической энергии, равный полтора кристалла этого кольца. Магическая энергия шла на зарядку воинских амулетов и другие нужды. Этот амулет мог давать за день один полный кристалл. Его можно было давать одевать воинам на час или просто прицепить, например, к лошади, обеспечив прилегание металла к кольца к коже. Конечно, воин или лошадь слабели, но можно было носить его по очереди. Небольшой упадок сил был безопасен для здоровья. Арте вызвал к себе Марианну и объяснил ей суть действия амулета. Женщины в последнее время часто жаловались на нехватку магической энергии, поэтому Арти считал, что кольцо может им помочь. Так и случилось. Марианна быстро поняла суть действия амулета, и его уже невозможно было вырвать из её маленьких цепких рук. "Мариана, только бережно отнеситесь к гарнизону замка", улыбнулся Баррон. А ты доведёте всех солдат до полного упадка сил, действуя во благоборонство и добыче магической энергии? Арт, как ты так можешь думать о нас? Я думаю разделить гарнизонных солдат на 4 группы по 20 человек. Они будут по очереди носить амулет в течение суток. Этим людям обеспечим по кружке настоев и повышенное питание. Это восстановит их потери. Кроме того, в течение следующих трех дней они не будут носить кольцо и полностью восстановятся уже на следующий день. Можно им добавить жалования на 10 золотых в месяц за ношение кольца. Арт, 8 золотых за 30 полных зарядов кольца – это смешная цена, даже истратив еще 200 на повышенное питание и настой. Один заряд такого кристалла – это как минимум 100 золотых кольца. Мы заряжаем не только амулеты воинов, но и амулеты отряда, который ходит в разлом. Недавно тут сформировался отряд из наших горцев и переселенцев из Аваранга. Торговцы ещё те ходят в разлом такой группой, убивают на его окраинах мелочь и несут к нам ингредиенты. Ходят без жертв. Такой группе убить одного скоростника или мелкого беса или небольшого демона легко. Сработались. «Знаешь, сколько мы им выплатили за прошлый месяц?» «Я, когда подбила ведомости по расчетам с населением, сама чуть со стула не упала». «Они получили 18 тысяч золотых на 15 человек». «Это самые высокооплачиваемые люди в нашем воронстве». «Правда, у всех амулеты, оружие и броня высокого качества». «Валдан, их командир, на это выделяет средства легко». Но всё равно они приспособились с минимальным риском получать хорошие деньги. Мы заряжаем их амулеты на 1.500 золотых. Они хотели бы заряжать как минимум в 2 раза чаще. Говорят, из-за нехватки амулетов ходят меньшим составом и реже. Я думаю, что всё, что достанется нам с помощью этого кольца, можно отдать и им. При этом мы сможем всё своё тратить на амулеты воинов. «Это две или три тысячи золотых в месяц чистой прибыли. Кроме того, если будет больше ингредиентов с разлома, мы сможем больше варить зелий для продажи в аваранге», — распалилась Марьяна. «Я согласен, но тысячу на настоя и питание солдатам пусть тогда потратит ваше магическое общество, а не баронство», — рассмеялся Арти, глядя на размечтавшуюся Марьяну. Она получала часть денег от прибыли сообщества, как все его участники». «А баронство вложит в это дело перстень!» Закончил подтрунивать над Марьяной барон. «Разумно, я согласна», — согласилась Марьяна. «Арти, я, конечно, не жадная, но мне нравится зарабатывать. Сам процесс оказался очень увлекательным». «Только помни, что помимо вашего магического сообщества есть еще и баронство», — кивнул я Арт. «Именно баронство дало нам всем такие возможности». «Арти, как ты можешь мне такое говорить? У меня под началом цех огранщиков и переплавка золотого песка в слитке и еще масса обязанностей, как члена Совета Боронства. Я занимаюсь порученным делом со всей ответственностью. Магическое сообщество — это просто мое хобби и увлечение», — возмутилась Марьяна. «Да шучу я, шучу», — отмахнулся Арт. «Ты зайдешь ко мне сегодня вечером?» «Конечно», — улыбнулась Марьяна. Ты сегодня не будешь занят чтением? Марьяна, должен же я когда-то отдыхать. Я очень серьёзно занимаюсь изучением магии и другими задачами. Но скажи мне, была ли такая неделя, когда я пару вечеров не проводил с тобой, наши медверианами, за настоями и развлечениями? Не было таких недель, Арти. В этом плане ты умеешь совместить приятное с полезным. Все, я пойду занесу кольцо Неи с июня в алхимическую лабораторию. Потом надо отдать распоряжение по ужину и зайти к огранщикам. Дел не вправо рвот. Марьяна исчезла за дверью кабинета. Разобравшись с кольцом силы, Арти решил отдохнуть от теоретических и практических занятий. Он достал мечи и отправился в тренировочный зал. Он занимался фехтованием два раза в день, утром и после занятий, перед ужином. Это давало возможность организму отдохнуть от умственных занятий. После ужина, если не намечалось никаких вечеринок или гостей, Арти прорабатывал заклинания, их построение или занимался медитациями. Такой распорядок у него выработался за 2 месяца. Постоянные занятия магией, ментатикой и медитациями постепенно развивали его ментальные и магические возможности. Магическая система у него понемногу росла, увеличилось количество магической энергии в ней и её функциональность. Ментальные способности тоже развивались. Занятия с мечами и выполнение ката оттачивали мастерство и укрепляли здоровье. Артист стремился к гармоничному развитию, и пока это у него получалось. За год он собирался от 8 уровня магического дара перейти к 7-му уровню. по функциональному же состоянию магической системы перейти с пятого уровня на твёрдый четвёртый. При достижении этого он хотел поднять силу ментального дара и быть готовым физически к новым большим нагрузкам. Пока достигнутое им за 2 месяца позволило надеяться на достижение желаемого. Когда Артёза закончил часовую тренировку с мечами и спустился в кабинет, в дверь заглянула Алина. «Господин барон, к вам гоняться тут улья. Говорит срочно». «Зови». В кабинет зашел молодой воин, из вышедших из-за маршевого хребта. Держался он уверенно и сразу перешел к делу. «Господин барон, вам пакет из-за хребта от шамана Раха». Получив пакет, барон сломал печать и предложил воину присесть. Развернув письмо, он отложил пакет с книгой внутри в сторону, прошел за стол и, сев в кресло, занялся чтением. Добрый день, Арти. Последнее твое письмо я получил. У нас всё нормально. Получив от тебя за 2 месяца около 1000 мечей и топоров, столько же брони, я решил создавать собрание кланов нашего региона. Я начинаю через 2 недели у нас Верховный совет кланов нашего региона. Хочешь присутствовать лично при образовании новой государственности в моём регионе? Я не настаиваю, понимаю, что у тебя много дел у себя, но не могу не предложить, так как это будет очень интересное событие. Торговля между нами достигла 200 тонн. Ты буквально завалил нас товарами. Орки из других кланов буквально завидуют моим кланам. Столько железа, соли и прочих товаров нет ни у кого. Я уже получил несколько предложений от мелких племён о вступлении в наши кланы и продолжаю получать Мой друг Трас, глава соседнего клана, уже не считает нужным скрывать желание войти в наш союз кланов третьим участником. Торговля с тобой буквально разбудила наш регион. Уже не меньше половины орков соседних кланов и плебён прямо говорят своим вождям и старейшинам о необходимости объединения с нами. Недовольны нашим быстрым усилением тоже есть. Но 1000 отборных воинов со стальными топорами и в отличных доспехах это весомый аргумент в любом споре. Я думаю, что уже до наступления Верховного совета уже ясно будет всё. Движение за бединение распространяется как ураган. Совет лишь подтвердит то, что и так всем ясно. Твой кристалл я получил. Спасибо. Я изучаю его и пришёл к выводу, что ментальное воздействие на кристалл активирует в нём сбор любых энергий и переводит их в образование ментального магического щита. Я сделал этот вывод после того, когда заметил, что после работы кристалла в течение часа пространство вокруг него снизило температуру на 1 градус. Ты пишешь, что сразился с мурахом при выходе из мира плоскости. Это не очень хорошее известие. Мурахи это бесполые дети Гатара. Твоя встреча с ним говорит о том, что на этом месте есть владетель. Скорее всего, про тебя уже знают и будут пытаться поймать. Будь осторожен. Обычно в таких случаях перед переходом в мир плоскость духов я проникал в него сознанием и осматривал окрестности. — Думаю, тебе надо поступить так же. При столкновении с Готаром можно погибнуть или быть захваченным в плен. Я думаю, что ты не очень хочешь быть съеденным. Ты сообщаешь, что смог в своем путешествии в Варанг через мир-плоскость собрать почти полный кристалл духов и теперь используешь этот кристалл как осветительный прибор для вечернего чтения, подкармливая две тысячи духов магической энергии. Я согласен, что духи слегка флюоресцируют, а в таком количестве, собранные в кристалле, могут освещать небольшое пространство ярким светом, но более кощунственного использования духов я просто не встречал. Ты, видимо, посмеиваешься над твоим другом и побратимом, стариком Рахом. Принимая во внимание, что ты не владеешь даже основами шаманизма, я, конечно, прощаю тебе твое святотатство и посылаю книгу, написанную одним из великих шаманов прошлого. Должен огорчить тебя, я не могу подарить тебе ее, она принадлежит моему народу, но прочесть ее ты можешь. Арти, ты сообщаешь, что у тебя открыто зрение и видение духов, это упростит тебе понимание книги». Вернишь её, когда сочтёшь нужным, или посчитаешь, что уже изучил её в достаточной мере. На этом прощаюсь. Я бы хотел встретиться на Машевом хребте через месяц в торговом лагере. К тому времени уже будут понятны все изменения в моём регионе, и, скорее всего, я стану верховным шаманом региона. «Сообщи мне о своем мнении насчет встречи. Можешь вообще приехать ко мне, если у тебя есть время и возможность. Твой друг, побратим Рах». Арти отложил письмо в сторону и сказал молодому посланцу. «Я составлю письмо-ответ. Завтра утром получишь его и передашь у Тулию. Отправите его в верховную шаману Раху. Пока скажи Алине, девушке у моего кабинета, чтобы тебя накормили и разместили». Жду завтра утром. Арти жестом отпустил посланца. Оставшись один, молодой барон сел за написание обратного послания. Он сообщил шаману, что на встречу через месяц согласен, но приехать пока не может. Поблагодарил за книгу и сообщил, что готовится ещё 500 броней и топоров для отправки ему. Оружие должно быть готово через неделю, сообщал он Раху. Желал благоприятнейшего получения статуса верховного шамана своего региона. Закончив письмо, он отдал его Алине для передачи утром гонцу и занялся чтением. До ужина оставалось ещё минут 15. Книгу по шаманизму Раха он пока убрал в сейф кабинета. Ужинал он сегодня в компании Марьяны. Поужинав, они прошли в кабинет Арта и решили сыграть партию в шахматы. Расставив фигуры и налив настоев, Арти вспомнил о рассказе Марьяны о местном отряде, постоянно ходящем в разлом. Арти сделал ход на шахматной доске и спросил. «Марьяна, командир отряда, о котором ты мне рассказывала сегодня, Валдан, как я понял, наш, местный?» «Да, он из семьи, что живет у разлома. Они и раньше туда ходили, но Валдан превратил походы в разлом в хорошее процветающее дело». Отряд у него состоит из серьезных бывалых воинов. Есть еще два небольших отряда, человек по пять-шесть, но они менее успешны и приносят мало ингредиентов. — Почему ты спрашиваешь? — ответила Марьяна, делая ответный ход на шахматной доске. Мариана, я уже изучил несколько книг по магии. Думаю, настало время для посещения Разлома. Мне надо попробовать несколько заклинаний, да и практика применения магии в опасных условиях мне пойдёт на пользу. Я хочу ходить в Разлом один. Я хотел бы встретиться с Волданом и переговорить с ним. Я ни разу не был в Разломе и хотел узнать у него, с чем там могу встретиться. Книгу по Разлому я прочитал, но мне интересно, как это выглядит на практике. Хорошо, Марьяна дёрнула шнура, приказала Алине появившейся на вызов. Алина, отправьте кого-нибудь к Волдану. Они сегодня должны сидеть в новом трактире. Передайте ему, что господин барон желает видеть его утром. «Когда отправите гонца, можете идти отдыхать. Барону сегодня вы больше не понадобитесь». Когда Алина удалилась, Марьяна кивнула Арту и сказала, «Завтра утром Валдан будет у тебя. Ты сможешь узнать все, что тебе интересно». «Спасибо, Марьяна. Что сказал Июня насчет кольца, который я тебе сегодня дал?» «Буркнула, что ты нас балуешь, что нам надо больше заниматься медитациями, а не брать дармовое». Она, конечно, довольна, но как обычно, только бурчит. Кольцо долго рассматривала, магическую энергию с него перекачала в наш кристалл, сообщив при этом, что она так и не поняла, откуда в кольце будет браться магическая энергия. Я ей объяснила, что, мол, жизненная энергия простого солдата будет преобразовываться в магическую и накапливаться в кристалле кольца. На это она сказала, что первый раз слышит о таком, но согласилась выделить деньги на тонизирующие настои и улучшенное питание, со словами, что если молодой барон говорит, что это возможно, то стоит ему поверить». Ты становишься авторитетом в знании магии и арте. Если сама Юния прислушивается к твоим словам, мне бы она не поверила и отправила бы меня подальше со своими придумками. А тут, ну, если Барон сказал, стоит прислушаться, улыбнулась Марианна. Моя мама стареет, Арти. Она ещё, конечно, молодница, но за последние 3 года сдаёт потихоньку. Марианна, ей скоро 70. Выглядит она на 50. Нормальное состояние здоровья, возразил Арти. Она крепкая, сильная, подвижная женщина. А она что, хочет всю жизнь молодой прожить? Это невозможно, Марианна. Маги живут больше 200 лет. Мариана, маги живут и 400 лет. Но это какие маги? Уровень архимага. У юнии слабый магический дар и ещё меньше ментальный. Она прекрасно выглядит для своих лет и своего уровня дара. Я не знаю способов продления жизни. Мысли, конечно, на этот счёт есть, но это всего лишь мысли и не более. Ты размышляешь по поводу продления жизни и бессмертия? Удивилась Мариана. «Поделись своими суждениями, тебе всего четырнадцать, вот мне двадцать шесть, я задумываюсь, но в четырнадцать я об этом и не помышляла». «Мне нечем делиться, просто мысли», — ответил Арти. «Но все же, — не отступала Марьяна, — ты хочешь видеть меня через десять лет старухой?» «Да брось ты прибедняться, тебе двадцать шесть, выглядишь ты на восемнадцать двадцать, я просто провел аналогии». «Июня — восьмой твердый уровень, шестьдесят семь лет, проживет еще минимум столько же, Архимаг — четыреста лет, степень и уровень владения магической энергией. Мне кажется, ответ тут», — ответил Арт. Подумал и сделал ход, выведя офицера на правый фланг. «Я вот думаю», — продолжил он, — «вампир живет еще дольше, причем они не стареют и не меняются». Правда, это не жизнь, а постоянный голод от кормления до кормления. Все равно они не претерпевают изменений тела, подобно старению у человека. С возрастом их дар возрастает. Это единственное, что меняется, и опыт, который они приобретают. Эльф вообще бессмертен. И это все толкает мысли только в одном направлении. «К степени развития дара и объему магической энергии, которую управляет маг?» – прервала его Марьяна. Да, это лежит на поверхности. Возможно, просто приманка или иллюзия, но всё равно это направление поисков для исследователей, к числу которых Марианна я пока что не принадлежу, сказал Арт. Я в свои 14 наоборот выгляжу на 17-18, как сказала мне моя мама Надя. Это меня не расстраивает и не пугает. К этому я отношусь абсолютно спокойно. «Это у мужчин так, а женщины думают по-другому», — подумав, кемнула Марьяна. «А ты, Арти, чего хочешь ты?» — продолжила разговор вопросом Марьяна. «Я?» — растерялся Арт, потом улыбнулся и серьезным голосом произнес. «Я хочу у Марьяна уронить шахматную фигурку на пол, доставая ее увидеть твои прекрасные красивые ноги, потом поднять тебя на руки и унести в свою кровать». Ну и что мешает тебе всё это сделать, Арти? На следующее утро по завтраку Фарти встретился с Валданом. Мужчина прошёл в кабинет, поздоровался, осмотрелся и сел по приглашению барона в кресло. "Господин барон, мне передали, что вы хотели меня видеть", смолк Валдан, ожидая продолжения разговора. "Да, Валдан, я собираюсь посещать разлом. Я там ни разу не был, и мне интересно послушать вас по этому поводу", ответил Арти. Можно мне узнать, у вас цель таких поездок? Да, я изучаю магию, и мне нужны тренировки и практика в применении заклинаний. Думаю, Разлом предоставит мне такую возможность, а Били Нежити и Смешанных Форм даст возможность применить почти все заклинания, которыми я владею. Кивнул Арт Валдану, поощряя его к рассказу. Хорошо, господин барон. Мы доезжаем до магической колонны и оставляем там лошадей. Там есть небольшая избушка. В ней живёт старик Малдей. Мы привозим ему продукты, он присматривает за нашими лошадьми. У магической колонны легче пройти купола, ещё там встречается более слабая нежить. Мы ходим в разлом с целью заработать на добыче и продаже ингредиентов, поэтому я считаю, нам риск ни к чему. После этого мы пешком продвигаемся по территории разлома. Дальше километра мы не уходим от границы И это даёт нам возможность в случае опасности выйти из-под купола. Мелкие уже представители, мы просто отстреливаем зарбалетов и луков на расстоянии, собираем добытое и идём дальше. Бывают случаи, когда нет возможности уйти от крупного берса или среднего демона. Мы пока он приближается, стреляем в него, активируем амулеты и вступаем в схватку. Как правило, мы успеваем его завалить, работаем мы слаженно и дружно. Проблема в том, что жители Разлома могут ментально общаться между собой, и к нам вместо боя устремляется большое количество разных нежити. Мы собираем трупы убитого нами жителя Разлома и выходим оттуда, отбиваясь от догоняющих нас демонов или бьесов. Бывают у мертвецы и зомби, скелеты и их повелители. с разумными представителями мы не связываемся, сразу выходим назад. Я в молодости с отцом убивал мертвые, до да келя ноги унесли, такой был наплыв нападающих. Господин барон, я вам посоветую далеко не отходить от границы, ходить там пешком, и всё у вас пройдёт гладко. Я слышал, вы убили лича в проклятых землях. Я думаю, вы сможете спокойно там ходить недалеко от границы и быть в относительной безопасности, закончил Вольдан. А почему пешком? Ведь на лошади можно быстрее выйти из разлома, поинтересовался Арт. Господин барон, лошадь это ещё один лишний партнёр, от которого будет зависеть ваша жизнь. Она может взбеситься, может испугаться, её разум могут захватить. Конечно, её можно бросить, убегая от наплыва нежити. Она задержит их немного, пока они её не съедят, но это ненадолго и не стоит того. Ложить может пройти не везде, где сможет пройти человек. Я считаю её лишней обузой. Она нужна, если нужно вести груз. Человек может двигаться в полной выкладке с 30 кг на плечах бегом целый день, не намного отставая от лошади, поэтому не вижу нужды в ней. Конечно, если вышли из разлома, устали или ранены, она нужна. Но и это нужда условно. Зачем куда-то ехать, принять лекарство или зелье, обработать рану и спокойно начать движение? Во многих случаях наличие лошади меняет образ мышления, заставляя поступать неразумно. Лошадь нужна в определенных случаях, когда вы спешите, вам нужно доставить много груза, но в лесу, на охоте или в разломе она лишь помеха. Скажите, вы сможете спрятаться сложедю в лесу от волка? Вы разломите та же ситуация. А быстрота в опасных местностях не нужна и излишня, объяснил свою точку зрения Валда. Артев вспомнил, что старый Ульрик, у которого он учился в егерстве, тоже был такого же мнения о лошадях. Та же стычка в мире плоскости с мурком доказывала слова Валдаана. Он тогда привязывал её к камню, рассчитывал, каким способом он убережёт лошадь от мурроха. Обидел на ней завал из камней, хотя если бы шёл пешком, мог просто пройти через него. К тому же без лошади хватало магической энергии на возврат сразу без подзарядки или перелива магической энергии. Без лошади он был мобильнее. Я согласен по поводу лошади. Есть ещё какие-нибудь нюансы, о которых я не знаю? Спросил он Волдана. Особо нет, но я могу вам сказать, недавно у столба поселилась стая нергов. Собагончих нам они не доставляют проблем, а вот одиноко у ма охотнику могут доставить массу неприятностей. У них вожак достаточно разумен, чтобы не связываться с нами, но в стае его растёт. Мне кажется, он имеет магические и ментальные способности. Когда мы входим в разлом, он чувствует магические возмущения полога и нас всегда встречает несколько нергов. Они не нападают, просто следят за нами. «Мы пробовали убить несколько нергов, но они уходят. Если так пойдет дело и в его стае будет больше сорока нергов, он может в трудный момент помешать нам выйти». «Благодарю за предупреждение, Валдан. Я не собираюсь в разлом срочно, но твоя информация может мне помочь. Вы когда собираетесь туда?» — спросил Валдана Арти. Сейчас мы ждём зарядки семьи амулетов у наших местных приёмщиц ингредиентов. Июня обещала выдать их нам завтра. Думаю, что послезавтра мы туда пойдём. Хорошо, удачи вам в Разломе, охотник. Может, доведётся там встретимся. Пожелала на прощание Валдану Арт. Арту давно хотелось побывать в Разломе, но как-то обстоятельства складывались таким образом, что у него не было времени посетить Разлом. Он решил, что завтра утром отправится туда. Он уже устал от постоянного изучения теории и хотел немного размяться, заодно и поохотиться на опасную живность разлома. Поэтому решил приготовиться к поездке. С собой он решил брать только необходимое: обычные штаны и кожаную куртку, и простую рубашку, пояс с кармашками, мечи, серебряный простой кинжал, лук с колчаном стрел, два подсумка, в одном запас продуктов на 2 дня, в другом пустые бутылочки, котелок и прочее нехитрое имущество путешественника и охотника. Сборы завершили два плаща: один от дождей, а второй тёплый, если придётся ночевать под открытым небом. Плащ он положил в небольшой заплечный ранец, приобретённый им в поездке в Овранг. Туда же последовал подсумок с походным имуществом. Из магического имущества он взял новый амулет-накопитель с огромным запасом магической энергии, руну, подаренную Рахом, с которой никогда не расставался, и кольцо мастера мечей с драгом в кристалле, а защитный амулет и амулет подчинения переделанные им из броши в перстень. Немного подумав, он решил из тридцати стрел в колчане двадцать две переделать в магические. Проработав два часа, он сделал двенадцать оглушающих, пять разрывных, взрывающихся при попадании, и пять огненных зажигательных. Восемь стрел он оставил для охоты. Можно было охотиться и с глушающими, но арт предпочитал при охоте не использовать магию. Кроме того, он мог в процессе стрельбы накладывать на стрелу заклинания, но сила такой стрелы была ниже специально изготовленной в 3-4 раза. Магическая стрела отличалась тем от простой, что в наконечник магической стрелы вписывался небольшой кристаллик кварца. Стрела также разила, как и обычная, просто в дополнение к простому урону давала ещё и магические эффекты в виде оглушения, взрыва или вспышки огня. Разрывные и зажигательные стрелы были однократного применения, оглушающие можно было использовать много раз, восстанавливая в кристаллике кварца структуру заклинения оглушения. Эффект оглушения длился в течение 5 минут, вызывая ступор объекта. Это время позволило охотнику принять решение подойти и напасть на оглушённого или ретироваться. Сделав стрелы, Арт сложил их назад в колчан. В боковой карман заплечного ранца положил ещё 20 стрел. В кармашках пояса он проверил бутылочки с зельями и в один из кармашков забросил несколько кристаллов среднего размера кварца, необходимых для ремонта или переделки стрел. На этом сборы он решил закончить. Алиеву он приказал распорядиться, чтобы завтра ему на кухне оставили пару караваев хлеба и немного продуктов для старика Модле, живущего, как он понял, у магического столба в избушке. А весь оставшийся день Уарта прошел в занятиях и чтении. Встав затемно, арт по завтра, колосила лошадь и выехал в направлении разлома. 16 лиг до купола и 4 на восток вдоль разлома от магистерскому столбу. Он проехал за 2 часа. Избушку старика Модле он нашёл сразу. Она стояла у подножия холма и была ему видна издалека. Подъехав, он поздоровался, отдал приготовленный гостинец старику и попросил присмотреть за его лошадью. «Господин барон, за лошадью я, конечно, присмотрю, но я бы не советовал вам сегодня идти в разлом», — сказал Мадлей барону. «Позавчера было полнолуние, и нечисть разлома сейчас активна. Лучше пару дней переждать. Сейчас любую пырь быстрее и сильнее, чем в обычное время». «Да я, Мадлей, не за добычей ингредиентов в разлом». Я иду просто посмотреть и познакомиться с их жителями. Должен я знать, по соседству с чем расположена мои земли, ответил Арте старику. Тем более не стоит торопиться. К тому же, вы идёте один. Почему не взяли охрану или не наняли тот же отряд Валдана? Недобрительно посмотрел наоборот, на барона старик. Да я привык полагаться только на себя, ответил Арте и перевёл разговор на другую тему. «Вы давно тут живете? Я смотрю, у вас и огород, и дом справный. Свет полон добрых людей, а живу я тут, как бабка моя, Артилья, представилась. Уже восемь лет тут один, раньше вместе с ней тут поживали», — пояснил Мадлей. «Соседство разлома не мешает?» — поинтересовался Арт. Нет, что в нем страшного? Ну, бывает вою, тут слышно, аж кровь в жилах стынет, но я привык, уже и не замечаю. Зато в огороде от купола все растет, как на дрожжах, зверь тут не пуганный, к разлому редко на охоту ходит. Давай, барон, отвару попьем, да и пойдешь, если не передумал, пригласил старик. Можно, солнце с полчаса назад вставать начало время, у меня полно, согласился молодой барон. Арти расседал лошадь, спутал ей ноги, путы мет правил пастись. Седло с попоной он занёс по слову мадле под навес. После этого они прошли в дом. Отвар заваренный был крутой, с бодрящим вкусом ягод и запахом голубики. Хороший отвар, похвалил барон отвар старика. Да, травы тут отличные, кивнул старик. Ты, барон, как в разлом войдёшь, будь размерен, осмотрись. Там увидишь на юге здание, тебе туда не надо. Там нечисти живёт много и сильна она. Ты лучше на юг вдоль купола во внутренней стороне и нечисть пожиже. И если что, можно в купол зайти. Нечьей куполу ближе 30 м не подходит, её рвать начинает. Если ближе, даже может загореться. Я видел, как нерк убегал от малимона. До ко дне куски углей до купола добежали и пеплом рассыпались. Посоветовал модлей. Хорошо, я смотрю, себе прикину, как и куда лучше. Спасибо за совет, модлей. Мне пора. Благодарил за гостеприимство. Арт закинул за плечи ранец, положил в чехол лук и направился к магическому столбу. Глава 10. Переход через купол был нелёгким. Ширина его составляла всего 10 м, но Арту пришлось туго. Сначала при входе в купол его начало мутить. Затем он начал терять ориентацию. Его постоянно пыталось развернуть и вытолкнуть назад. Арт, держай за столб, прошёл до противоположного края и почувствовал, что скоро он выйдет в разлом. После прохода половины расстояния его начало выталкивать в другую сторону, вовнутрь. Складывалось впечатление, что он прошёл не 10 м, а по крайней мере 200. Арт подумал: если, как говорит Валдаан, столба легче всего проход, то как проходить купол в центре расстояния между столбами? Там, наверное, можно было заблудиться и блуждать в куполе, решил он. Выйдя на противоположную сторону, Арти присел на валун и решил отдохнуть минут десять и оправиться. Достал древко лука и накинул тетиву. Натягивать лук не стал, огляделся. Безжизненные горы валунов, обломки скал и небольшие промоины открылись взору барона. Вдалеке виднелся небольшой лесок. На юге несколько полуразрушенных зданий и развалины какого-то городка. 3 километров впереди виднелась башня, скорее всего, принадлежащая когда-то магу. На север уходила стена Купола, а восточнее виднелся лес. По рассказам Валдана, уже в километре от Купола можно было встретить много существ, но пока Арти не увидел ни одного. Арти просканировал округу, раскинул магическую сеть и двинулся в направлении башни, как видимого ориентира. Примерно через метров 500 от Арту встретились первые обитатели. Это была небольшая стайка из семи дароидов, существ, похожих на стрекоз, размерами с доброго орла. Дароид-хищник подольщик. Стайный размах крыльев достигает 2 метров. Устойчив к магии, быстро множается. Ядовитые жвалы и коготь на хвосте частично разумен. В качестве ингредиентов применяются крылья, жвалы, коготь хвоста и кровь, жидкость темно-зеленого цвета. Встречается часто, но труден в добыче, так как почувствовав, что охотник сильнее, выходит из схватки и улетает. В случае, когда охотник ранен или стая дароидов больше, будет переследовать до конца. Арти прокрутил в голове еще раз все сведения из книги по разлому и решил, что стоит попробовать добыть дароида. Стайка дароидов увидела его и изучающе кружилась над ним. Арти спокойно натянул тетеву в лука и заложил в него одну оглушающую стрелу. Четыре стрелы он воткнул в землю рядом. Стая приблизилась. Арти замер и ждал, следя за развитием событий. Он пока не активировал защиту и был виден дроидам как на ладони. Дроиды выстроились в клин. Они хотели спекировать на него, поражая его когтем хвоста. Когда тактика нападения арт устала исна, и дроиды пошли в атаку, он набросил на всю стаю замедляющее заклятие, организовал перед собой небольшое пятиметровое сгущение воздуха и приготовился к стрельбе. Дароиды в пикировании почувствовали неладное, но было уже поздно. Первые три уже вошли в зону сгущенного воздуха, следующие за ними четыре уже не могли изменить направление, замедляющее заклинание уже захватило всю стаю. Арти спокойно выпустил пять оглушающих стрел, разя дароидов в большие сетчатые глаза. Два последних дароида все же успели развернуться, но Арт сбил их обоих точно направленными точечными ударами ментальной силы. Убить их не удалось, как первых пятерых, но Арт и не рассчитывал. Он быстро подскочил к оглушенным ментальным ударам двум дароидам, упавшим на землю, и двумя точными ударами прикончил обоих. Закончив небольшое сражение, Арт осмотрелся на всех уровнях. Небольшая стычка пока не привлекла ничьего внимания, и он приступил к получению ингредиентов. Будучи сам, пусть и не очень опытным алхимиком, Арт знал, что из жевал и когтя выделяют лишь яд, поэтому он достал небольшую баночку и выдавил из ядовитых желез всех семидороидов весь яд. Получилось чуть больше пол-литра. Кроль, как наименее ценный ингредиент, он набрал всего литра, хотя мог собрать около четырёх. Зато крылья он вырезал все. Собрав все 28 крыльев, у каждого дороида их было по четыре: передние несущие и большие задние, которыми дороид маневрировал. Он получил две лёгкие связки. Арти привязал связки крыльев к заплечному ранцу и, надев его, отправился дальше. Добыча по весу не превышала больше четырех с половиной килограмм и не обремеляла барона. На весь бой разделку и сбор стрел у Арти ушло около сорока минут. Стараясь двигаться бесшумно и сливаясь с местностью, Арт преодолел еще метров пятьсот в направлении башни и поднялся на небольшую возвышенность. С этой небольшой высотки он оглядел местность вокруг и заметил стаю нергов из 18 особей, удаляющихся на юг. Нерги его не заметили и удалялись в направлении полуразрушенных зданий на юге. В северном направлении двигалась небольшая группа скелетов воинов, уходящая по направлению к центру разлома. Решив, что пока ему ничего не угрожает, Арт продолжал сохранять бесшумность, и, сливаясь с местностью, и двинулся в направлении разрушенной башни. Примерно через 900 м у барону встретились два небольших полудемона в книге по разлому, названных остромами. Обойти их незаметно не представлялось возможности, и Арт решил напасть на них. В книге Астора описывались как полуразумные существа, обладающие начальными задатками магии, полутораметровой высоты. Из магических заклинаний, доступных Астору, указывались простейшие заклинания подчинения и замедления. Астор сам, будучи не очень поворотливым, накладывал на жертву подчинение или замедление, догонял жертву и накладывал на неё оцепенение. После этого, если жертва ещё сопротивлялась, он клыками или когтями, довольно большими и острыми, как описывала книга, кусал или разрывал жертву на куски. При этом он захватывал дух у потерпевшего. Если же жертва не оказывала сопротивления, а замирала под действием оцепенения, астор выпивал из неё всю жизненную магическую энергию и захватывал дух. Из ингредиентов использовалась только печень астора, причём довольно ценная, и уши, необходимые для изготовления зелья слуха, которое применялось в лечении глухоты. Арто осторожно просканировал окружающее пространство и, не обнаружив никого ближе сотни метров, начал подкрадываться к асторам. Выйдя на удобную позицию около 15 м, Барон выпустил одну за другой две стрелы в каждого, наложил на одного более мелкого Астора заклинание Ассон. Кинул во второго молнию и бросился на предельной скорости к Асторам, выхватив мечи. Как он и предполагал, оглушающие стрелы не достигли Асторов. но смогли пробить в их магической защите довольно приличную брешь. Зато сон и молния сработали по максимуму. Меньший астор замер, но Арт почувствовал, что скоро он оправится. Больший двухметровый астор от удара молнии хоть и не погиб, но явно был слегка оглушован. Он бросился к Арту, налагая на него замедление и следом оцепенение». Оба заклинания, как 100-килограммовый молот, ударили по щиту защитного амулета. Защита прогнулась, но выстояла. Арти был уже в двух метрах от Астора. Молодой барон в прыжке одним мечом снес большому Астору голову, вторым мечом он колющим ударом пробил тому грудь и достал им до сердца. Арти вдруг ощутил небольшой прилив магических и жизненных сил и вспомнил о новом действии своих мечей в ампиризме. Артефактор Эфир сдержал слово. и вампиры слёзки, вставленные в мечи, работали так, как он и обещал. С первым мастером было покончено. Второй астра преодолив заклинание сна, напал на Арте сзади и одновременно коснул на него оцепенения. Арти, продолжая движение, вытащил меч из груди астра, оттолкнулся правой ногой от земли и в развороте рубанул приближающегося в прыжке астра двумя параллельными движениями мечей. Ощутив легкий приток жизненной и магической энергии, барон вышел из-под направления атаки Астра и рубанул распластавшегося в полете тела того двумя рубящими ударами сверху. Астр упал на землю и задергался в конвульсиях. Обе огромные раны рассекли его почти на три части. Отсечённый первым ударом, его верхняя конечность катилась по земле. Арт мгновенно приблизившись, добил Астра и осмотрелся. На весь бой ушло не больше 20 секунд, но вдруг барон почувствовал, что кто-то прощупывает ментальное пространство. Арт втянул в себя магическое поле, отключил защиту и ментально слился с окружающим пространством, пропуская через себя ментальные волны. Ментат, сканирующий пространство, ничего не почувствовав, втянул в себя ментальные щупы, и чужое присутствие исчезло. Арти определил по направлению ментальных волн, что сканирование велось из развалин башни. Ментат, сидящий в башне, был примерно среднего уровня и пока не представлял для него опасности. Барон быстро вырезал из эстера в печени отсёк уши, завернул всё в чистую тряпку и сложил в заплечный ранец. С момента входа в разлом прошло около 4 часов. Солнце подходило к зениту. Арти решил перекусить, у него ещё было около 7 часов до наступления темноты. Удалившись от места последней схватки на сотню метров, он выбрал удобное место и, привалившись к волну, достал бутерброды и небольшую фляжку с тонизирующим напитком. Обедая, он обдумал создавшееся положение, интуитивно он чувствовал, что его действия в разломе не остались незамеченными, но и явные угрозы для себя пока не ощущал. Анализируя разлому, он обратил внимание на то, что общий ментальный фон в разломе был в несколько раз выше, чем в не его, зато магический был гораздо ниже. И именно изменение в ментальном фоне могли привлечь внимание жителей разлома к нему, решил Аарти. Просканировав ментально весь свой пройденный путь, он укрепился в своём выводе. Вместе его первой стычки с драуидами перевало небольшая остая нергов. По его следам шло два нерга, и они должны были достигнуть места схватки со сторами примерно через 40 минут. А закончив обед, Арт перезарядил магически пять оглушающих стрел и занял позицию в 15 м от места сражения со сторами с подветренной стороны. Нерги должны были выйти из небольшой расщелины минут через 20. Минут за десять до появления нергов Арт затаился и приготовился к стрельбе. Как у всех представителей разлома, у нергов была небольшая магическая защита, но Арт решил, что помимо оглушения он вложит в каждую из стрел заклинание «Проникновение». Оно должно было помочь пробить магическую защиту, а само оглушение парализовать нергов. В таком случае, попав в глаз, сердце или другое опасное для нерга место, он мог одним выстрелом убить разломную гончую. Как и ожидалось, два взрослых нерга вышли из небольшой расщелины. Увидев два трупа астрофов, они слегка напряглись, мгновенно начали втягивать ноздрями все запахи и сканировать пространство ментально. Арти замер и растворился в окружающем пространстве, ничего опасного не обнаружив, гончие приблизились к трупам, став очень удобными для выстрела. Арти вложил заготовленную и наполненную магической энергией структуру проникновения в стрелу и отправил ее в полет. Следом за первой пошла и вторая, направленная в сердце второй, стоящей чуть дальше разломной гончей. Первый нерк от удара стрелы рухнул, как подкошенный. Стрела попала в глаз и прошла в мозг гончей. Вторая гончая от неожиданности подпрыгнула в воздух. Стрела, хотя и не попала в сердце, куда была направлена, все равно попала в легкое и пробила его на вылет. Гончая рухнула на землю и замерла в ступоре под действием оглушения. Арт вышел из укрытия и добил нерго. У разломной гончей в качестве ингредиента использовалась только кровь и небольшая железа в районе горла. Арт собрал в три полулитровых кровь и вырезал железы. Упаковав всю добычу и сложив ее в ранец, он отправился дальше. После разборки с нергами Арт уже мог возвращаться к границе разлома. У него было уже чуть больше 10 кг ингредиентов, и он опробовал несколько заклинаний из своего боевого арсенала. Минимальный план похода он уже выполнил, но его заинтересовал ментад в башне, периодически сканирующий пространство, и он решил разведать башню и найти его. Согласно книге с описанием жителей разлома, это должен быть обязательно разумный представитель сумеречного мира. Артер рассудил, что если он живёт на окраине разлома, то скорее всего это не очень сильный ментат или маг. Примерно через час Арти, соблюдая полную осторожность, подкрался к башне на полсотни метров. Башня была разрушена основательно. От её когда-то десятиметровой высоты осталось всего около 5 метров. Артип сканировал остатки башни и окружающее пространство. Вокруг башни была раскинута довольно плотная сторожевая сеть. Она всё же использовалась для отпугивания и магических ударов по местной живности. А видимо, живущие в башне хотели оставаться в покое. Осторожно, ментально исследовав башню, Арти узнал, что два этажа над землей пустуют, а ментат живет где-то в ее подвалах. Помимо хозяина в башне жили с десяток уперей скелетов, выполняющих работу по содержанию башни и мелкие поручения владельца. Арте решил попробовать проникнуть в башню. Он осторожно подкрался к сторожевой сети со стороны стены, на которой не было окон, и начал ментально разводить магические силовые линии. Примерно минут за 20 он у земли образовал небольшой лаз, в котором мог пропалсти сам, не коснувшись силовых линий. Барон снял себе ранец, затолкал его в лаз и пролез через него во внутреннее пространство за сетью. Держа ранец в руке, он проскользнул к стене башни и притаился в её тени, сканируя ментально изменье. Никаких признаков, что его заметили или обнаружили. Арт не заметил. Ментально просканировав свой маршрут до башни, он узнал, что шестая нергов дошла по его следам до места, где лежали трупы асторов и нергов и пожирает их. Арт понимал, что примерно через час они по его следам подойдут к башне и могут последовать через лаз за ним. Поэтому он ещё 10 минут возвращал осторожными ментальными воздействиями силовые линии сторожевой сети на место. Закончив с магической сетью, он начал обдумывать проникновение в башню. А лучшим вариантом было подняться по стене на второй этаж башни и войти в неё через окно. Стены башни, образовавшимися в ней зазорами между камней, позволяли это сделать. Арти так и поступил. Закинув ранец на спину, он быстро полез по стене к окну, ведущему на второй этаж. Сканирование говорило об отсутствии на втором этаже любой жививости. Проникнув в башню, Арти ещё раз ментально осмотрелся и, не обнаружив явной опасности, начал спускаться по лестнице, ведущей на нижние этажи. Два раза по мере спуска до входа в подвал барону попадались скелеты или упыри. Первый раз открылась боковая дверь коридора, из неё вышел упырь. И, пройдя по коридору несколько закрытых дверей, и зашёл в другую комнату. Артив ждёлся в небольшую нишу в стене коридора и дождался, когда упырь закроет за собой дверь. Оте ри встречу у Арта выступил пот на лбу. Сканируя ментально, он знал, что в комнате за стеной есть укрытие, но не ожидал, что он может так быстро двигаться. Второй раз ему попали на встречу два скелета, совершающие обход. Арт просто зашёл в пустую комнату и притворился за собой дверь. Это было на первом этаже, когда он уже почти достиг входа в подвальные помещения. Даже доввшись, когда скелеты прошли по коридору и исчезли за углом, он продолжил свой путь. В подвале был небольшой коридор с семью дверными проёмами. Арти прощупал помещения ментально и чуть не наткнулся на сознание ментата. Кроме ментата никого в подвале не было. К этому времени стая нергов уже подошла к башне и натолкнулась на сторожевую сеть. Первых трех нергов ударило небольшими магическими разрядами, и стая с визгом остановилась и начала двигаться вдоль магической сети, прощупывая в ней бреши. Именно это событие чуть не послужило раскрытию арти. Маг Ментат почувствовал изменения в сторожевой сети и ментально осмотрел окрестности башни. Увидев стаю нергов, он ментальной командой отправил скелетов разобраться с нергами, а сам вышел из комнаты и, решив посмотреть за происходящим, пошёл к лестнице, ведущей на первый этаж, навстречу затаившемуся в небольшой нише Арту. Арт наконец смог его рассмотреть. Это был небольшой демон, двигающийся довольно быстро и стремительно к выходу на первый этаж. А лучшего момента для нападения представить было просто невозможно. Арти наполнил на его, когда между ними было не больше 2 м, и расстояние сокращалось. Доскочив к демону, молодой барон Сири, выполненных на предельно возможной скорости, истощил и пробил щит, закрывающий того. Продолжая натиск, закинул в брешь три заклинания оглушения, замедления и паралича и мощным ментальным ударом проник к нему в мозг, пытаясь захватить контроль над сознанием. Все эти действия Арте удались, но сознание демона оказалось трехэтажным. Демон, отправившийся от неожиданности, уступил Арту с самой верхней этажа, уйдя на другие, начал восстанавливать магическо-ментальный щит, одновременно атакуя и обороняясь физически. А когда Веанна наступил по лети от, причём в будущем, восстановив щит, демон мог просто задавить барона мощью и скоростью, пока замедленные заклинаниями. Понимая всю серьезность создавшегося положения, Арт успел вкачать по ментальному потоку еще ментальной энергии, и когда щель в щите демона уже почти закрылась, взорвал все имеющееся у него в голове демона ментальную энергию. С таким приемом в его понимании невозможно было справиться. Так и произошло. Голова демона просто взорвалась, оставив стекать колочки ткани и крови по внутренней стороне его ментально-магического щита, сразу начавшего опасность. дать. С демоном было покончено. Артем мгновенно перехватил силовую линию управления наружной сетью и просканировав ментальную ситуацию вокруг, увидел, что в подвал спускаются все пять упырей, находившиеся в подчинении у демона. Скелеты, вышедшие за магическую сеть и потерявшие управляющий команды демона, уже самостоятельно гонялись за нергами. Когда в коридор подвала на огромной скорости ворвались упыри, Арт активировал им на встречу кристалл амULEта подчинения и одним максимальным разрядом пореализовал упырей. За минуту от упырей остались лишь бесформенные куски. Арт и Аруда двумя мечами просто изрубил пятерых упырей на части. Больше в башне он не обнаружил ни одного существа и ментально осмотрелся вокруг неё. Нерги, потеряв в столкновении со скелетами, три особи уходили в направлении разрушенного городка на юг. Семеро из восьми скелетов преследовали нергов. Один бестолково кружил вокруг башни, два были просто разорваны на части разломными гончами. С техти обстановку безопасной, Артин начал восстановление своего состояния. Огромная скорость движения истощила энергию в жизненной системе. Магическая была пуста на 90%. Заклинание, брошенное в прореху ментального магического щита демона, забрали почти всю магическую энергию из магической системы. Арте присел от навалившейся усталости на пол коридора и перекачивая с большой скоростью магическую энергию из своего нового кристалла в магическую систему, одновременно активировал до предельной скорости перекачку магической энергии в жизненную. Узлы, соединяющие жизненную и магическую системы, с большой скоростью перегоняли магическую энергию в жизненную. Минут через 5, когда жизненная энергия в жизненной системе восстановилась, усталость прошла. Арт закачал магическая энергия магическую систему до предела и остановил перекачку. На полное восстановление в Арте ушло не больше четверти запаса в его новом кристалле-накопителе. А восстановившийся Арти встал с пола и отправился исследовать башню. В первую очередь он осмотрел кабинет, из которого вышел диеман. Исследовав кабинет, Арт обнаружил четыре магических книги на неизвестном, скорее всего, демонском языке, сундучок с двумя мешочками золотых монет и мешочком драгоценных камней. Книги, хоть и были на неизвестном языке, могли быть понятны при чтении их в ментальных и магических плоскостях, и Арти решил их забрать с собой. В небольшом шкафу, стоящем в углу кабинета, Арт обнаружил около десятка амулетов, штук 20 магических свитков и небольшой магический посох. Просканировав пространство вокруг, Арт не нашёл больше ничего ценного. Аккуратно сложив амулеты и свитки в сундучок, Арт достал из заплечного ранца плащ от дождя и завернул в него книги. Закрыв сундучок, он поставил его в ранец и завязал его. Места там уже не осталось. Небольшой тючок из книг он приторочил к ранцу. Посыг демона завернул в кусок тряпки, Арт затолкал в боковой карман ранца, где у него лежали старьелы. Больше ничего ценного в башне молодой барон не обнаружил. Можно было добыть ингредиенты из упырей, но Арти отмахнулся от таких мыслей, упорив стрелы в чалище, а всё, что можно было из них добыть, стоило недорого. Солнце, перевалив за зенит, начало спускаться на запад, и Арти решил, что у него ещё есть 4 часа до наступления темноты. Он снял попирку магической энергии с осторожной сети башни и двинулся в обратном направлении к видневшемуся магическому столбу магического полога разлома. За 3 часа осторожного движения, обойдя места своих схваток на расстоянии сотни метров, Арт и вышел к магическому столбу. Встречаясь по дороге мелких жителей разлома, Арт отпугивал ментальными или магическими ударами небольшой силы. Выйдя к столбу, Молодой барон уже знаком с особенностями прохода магического полога. Без остановки прошёл его на высокой скорости и вышел на внешней стороне. Отдохнув и оправившись от воздействия полога, он пошёл в направлении избушки Модлеи. Модлеи, увидев приближающегося арта, заспешил ему навстречу. Что-то долго вы, господин барон? Обычно в это время Вольдан, напившись настоя и поужинав, седлает лошадей и выезжает в гремячий. Заговорил с корговаркой старик, когда подошёл к Арту. Я уже переживать начал. Я только что заварил настой и приготовил ужин. Пойдёмте скорее, пока всё горяченькое, поторопил он барона. Когда они поужинали и напились настоя, Матлей спросил молодого барона: Ну и как вам разлом, ваше первое посещение? А достаточно опасное место, почти все жители агрессивны, надо постоянно быть настороже, ответила Арти. Согласен, кивнул старик. Куда ходил, кого встречал? спросил Модли. Да не особо куда, ответил Арти и отправился седлать лошадь. Модли проводил его. Пока Арт выносил седло из под навеса, старик снял путы с коня и привёл его под узду. Когда Арт заседлал коня и собрался уезжать, Модли, не удержав сибирю любопытство, опять обратился к барону со своим вопросом. Я ходил в башню и вернулся. Вот и всего. Можешь сказать Валдану, что башню я очистил, там больше никто не живёт, ответил Арт любопытному. Всего спасибо за гостеприимство, Модли. Пора мне Арти стукнул пятками лошади по бокам и быстро поехал в гремячий к себе в замок. Мадлей так и остался стоять столбом с удивленным видом. Старик знал, кто жил раньше в башне. Прибыв в замок, Арт прошел в свой кабинет и достал все добытое из ранца и убрал в кабинетный сейф посох демона, книги и сундучок. С этим он решил разобраться с утра, а остальное он решил отдать в химическую лабораторию. Гарт осмотрел состояние оружия и имущества и, найдя его в отличном состоянии, убрал его в небольшой шкаф, предназначенный специально для этой цели. За этим занятием его и застала Марьяна, которой доложили о его возвращении, спешившей узнать у него о его посещении разлома. "Ну и как съездил?" спросила Марьяна, войдя в кабинет. Осмотрев бегалым взглядом Арта и убедившись, что на нем нет раны и царапин, она сменила встревоженное выражение лица на улыбку. Съездил нормально, испытал несколько заклинаний и вернулся с массой впечатлений и ингредиентов. Арт показал Марьянина разложенные на полу свертки. Два нерга, два астера и семь дароидов. Все лишились своих наиболее ценных частей. Улыбнулся он и спросил. «Хорошо для первого раза». — Сильно. — Марьяна начала разворачивать свертки. Две печени астера с четырьмя ушами, крылья дароидов, железы варга и три банки с их кровью. — А где ж валы и когти дароидов? — Марьяна, я не стал их отрубать. Я просто собрал весь яд дароидов в банку, выдавив все из ядовитых желез. Там почти пол-литра семи дароидов набралось, — пояснил Арт. «Какой ты молодец, Арти! Шикарная добыча! Мои компаньонки и будут рады! Печень Астера они за все время купили только один раз у Валдана, за 700 золотых, а тут их сразу две. Почти пол-литра яда Дороида, жвала и коготь одного Дороида вместе с крыльями Юния берет за 150 золотых». «Железы двух нергов и полтора литра крови — это еще пять сотен золотых. За все две с половиной тысячи или чуть больше!» — подбила итоги похода Арта Марьяна и деловета дернула за шнур вызова Алины. «Алина, пусть все это унесут в лабораторию Неи», — приказала она Алине, когда та зашла в кабинет. И поезд перенес сотку в шине с Вадичкой и на стоиме и ужин в обеденный зал. Господин барон ещё не ужинул, закончила она. Хорошо, госпожа Марьяна, кивнула Алина и ушла отдавать приказания. Марьяна повернулась к Арту и спросила барона: "Когда мой барон собирается за обычаи в разлом в следующий раз?" «Марьян, я съездил туда, чтобы отдохнуть, а тут от чего бы и размяться. Я пока не знаю, когда мне представится следующий случай. Но я отдохнул и привез вроде бы хорошие трофеи», — ответил простодушно Арти. «Нет, ты не уворачивайся от ответа. Я так и вижу тебя, вернувшегося с разломна, с огромным мешком за спиной и согнувшегося под его тяжестью, наполненной отрубленными пальцами уперей, печенями астров и банками с кровью». Мариана рассмеялась, довольная своей шуткой. "Мариана, агаччилси арт. Я не смог всё это бросить. Как-то жаль было всё это бросать, зная, что вам не хватает ингредиентов". Кстати об упорях. Я убью пятерых, но с чёлых ингредиенты дешёво в Менди стал собираете. Но если они тебе так нужны, я нарублю их вместе с кистями и поднесу их тебе как свой дар, воскликнул барон с серьёзным видом, преклонил колено перед Марьяной и протянул к ней руки, показывая, как именно он сделает это подношение. Мариана отшатнулась от его протянутой к her ок, представив там лежащие кисти и упыри и с отвращением произнесла: "Но «Ну, у тебя и шуточки, Арт, ты меня пугаешь. Прости, Марианна, я не хотел тебя пугать. Я заверну их в красивую бумагу и поставлю их к тебе на спальный столик, чтобы ты могла вспомнить обо мне перед сном. Арт, прекрати!" Они высохнут от долгого стояния. Их можно будет покрыть лаком. Они будут блестеть на солнечном свете, и однажды солнечный лучик, отразившийся от лакированной поверхности, попадёт к тебе на лицо. Ты вспомнишь твоего охотника за ингредиентами Арти, и невольная слеза набежит на твою опечаленное лицо. Ведь он ушёл добывать в разлом ингредиенты и не вернулся. Артёй, извини, я согласна, шутка была неуместна. Марьяна уже серьёзно смотрела на Арта. Марьяна, мне просто негде отрабатывать приёмы боевого владения магией. Я буду ходить в разлом. Я сегодня проник в башню демона и смог сразившись с ним победить. Это огромный и уникальный опыт. Артёй достал посох демона из сейфа. Посмотри, это я забрал у него, посох демона. Такого опыта мне не набраться сидя в этом кабинете. Этот сегодняшний поход дал мне уверенность, что я на правильном пути. Если мне будут попадаться ингредиенты, я буду их собирать. Просто сегодня не попадалось ничего нужного лично мне, поэтому я отдаю всё вам в лабораторию. Этот посох у меня уже второй. Один я забрал у Лича в захваченном замке. Пока я изучаю простенькие амулеты и артефакты, но я доберусь и до них. Сегодня я почувствовал себя настоящим магом и охотником. Я доволен этим. Таких дней у меня не много, закончил Арт. Арт, я согласна с твоими посещениями разлома разумом, но моё сердце переживает и волнуется, серьёзно сказала Марианна. Ты рискуешь, мне это не нравится. Подумай, что будет с нами всеми, если ты погибнешь. Мариана, давай закончим этот разговор и сменим тему. Я мужчина, я живу той жизнью, которая мне нужна как мужчине. Я соотношу риск и свои возможности, стараюсь учесть все варианты в своих расчётах и предположениях. Согласись, что я стремлюсь быть здоровым и живым. Мне нравится жизнь. Можно погибнуть просто, упав неудачно с коня и свернув себе шею. Риск одинаковый, сказал Арте, серьёзно посмотрев на Мариану. Зачем волноваться о том, на что не можешь повлиять? Как будет, так и случится. Зачем понапрасну изводить себя своими мыслями о возможном и мучиться дурными предчувствиями? Это похоже на болезни и самоистязания. Ты постоянно находишь поводы и рассуждения, которые можешь противопоставить моим словам. Они разумны, но... Ладно, Арти, я подумаю над тем, что ты мне сейчас сказал. — Чем ты сегодня хочешь заняться? — спросила Марьяна. — Уже довольно поздно. Можно ложиться спать. Я устал. Ты останешься у меня ночевать? Если да, то буду просить у тебя об одном одолжении. — В каком, Арте? — поинтересовалась Марьяна. — Я хотел бы, чтобы ты сделала мне массаж. — ответил на вопрос Арт. — С удовольствием.